Военный совет решил устроить уазиль, в основном ради того, чтобы в разговор не мешались мужчины. И король Селар, и шут Джак, и Ольги ненадрядный муж относились к той категории мужчин, которых не выставишь из комнаты под предлогом дамских тайн. А принц Бастар Тылмар, как человек военный, дисциплинированно удалялся и даже лю попытство его не мучило. Как оказалось, бедного Елмара выставили зря. Как не старалась Ольга ограничить обсуждение узким женским кругом туда всё-таки влез его величество Шалар III, которому взбрело в голову сопроводить супругу. Да и соскучился он по всем. Словом, испортило его величество намеченный девишник. Как есть испортил? И ведь не выгонишь, король всё-таки. Уж лучше бы придворного мага тогда с собой захватил, хоть бы польз какая была, а так одна сплошная неловкость и стеснение. Словно не замечая, насколько он тут лишний, его величество удобно устроился в кресле и, как обычно, завёл разговор сам, не дожидаясь, когда начнёт кто-то другой. «Ольга, что с тобой случилось? Какие-то неприятности? Ты сама на себя не похожа. Такое впечатление, что вот-вот расплачешься. Вы из-за этого собрались? Или я наблюдаю случайное совпадение?» Из-за этого шмыгнуло носом Ольга и, собравшись с духом, объявила: "Доктор говорит, что я беременна". "Ну да", как нечто само собой разумеющееся, подтвердила Азиль. "А что в этом плохого?" "Поздравляю", ободряюще хлопнула по плечу Кира. Только сообразительный король заинтересованно вынул изо рта пустую трубку и живо спросил: "Гм, от кого?" «Вот это я и пытаюсь понять. Как можно забеременеть, если не от кого?» «Да, я помню», – кивнул король. Больше года тому назад в этой самой гостиной Азиль заглянула в товарища Кантера и сообщила всем, что он стерилен. Потому я и задался вопросом. «Так вот и я о том же!» – уже откровенно всхлипнула Ольга. «Я на сторону не ходила. Откуда? А как там по срокам?» Быстро сообразила Тереза: Артура не может как-то быть причастен. А тот эльф, который судил поединок, ты действительно с ним переспала или это как обычно сплетни завистников? Да тоже не может. Последний месячный у меня были аккуратно, следующий день после эльфа. А если бы я залетела раньше, так срок был бы больше. А пока я водилась с Артуром, каждую луну исправно ходила к ведьме. Даже не забыла ни разу. «К какой именно ведьме ты ходила?» Тут же зашевелил мозгами король. «Не может быть такого варианта, что Артура свел тебя к своей матушке или подкупил ведьму, чтобы ты от него забеременела и уж точно вышла замуж?» «Нет, ведьма мне посоветовала Зинь. Артура пытался затащить меня к другой, но мне это нравилось». «Тогда отпадает». «Действительно, абсурд получается». «А почему, собственно, мы так уперлись в поиск мужчины?» Мнисла разнообразие Тереза. Если некоторые люди сомневаются в возможности непорочного зачатия, это ещё не доказывает. Тереза, я тебя умоляю, простонала Ольга. Вот только и непорочным зачатием не надо, а нашла тоже непорочную деву. В самом деле, поддержала Кира. Если бы ваш Создатель решил выпустить в мир ещё одного учителя, он бы подобрал для этого более, хмм, праведную кандидатку. Для начала хотя бы верующую. Вот тебя, например. «Девочки, не впадайте в гордыню», укоризненно возразила Тереза. «Никто не говорит о втором пришествии. Я только хотела напомнить, что Господь милосерден и одинаково любит всех людей. Раздавая свои дары и милости, Он не мелочится, подсчитывая, кто больше свечек поставил и кто сколько раз согрешил». Он судит по нашим помыслам. Что-то мне сомнительно, чтобы Ольга молила его о подобных милостях и хитро заметила королева. Судя по ее реакции, она как-то не оценила божий дар». «Вы меня опять не поняли», – терпеливо пояснила Тереза. «Я не Ольгу имела в виду и более чем уверена, что Диего этот дар оценит». «Ты соображаешь, что говоришь?» – чуть ли не взвыла Ольга – Чтобы Диего поверил в непорочное зачатие? За кого ты его принимаешь? Он ведь первым делом подумает, что ребёнок от Артура, и что я пытаюсь это от него скрыть. Ты представляешь, как он будет к этому ребёнку относиться?» «Так, стоп!» Ровный мощный голос короля прервал зарождающуюся истерику на полусловие. «Ольга, не реви!» «Милые дамы, давайте будем логичными!» Чудес, не поддающихся объяснению, в природе не бывает. Если исключить Артура Сан-Бореду, эльфа, непорочное зачатие и супружескую измену, которую Ольга не стала бы скрывать, то в сухом остатке мы имеем только счастливого отца, товарища Кантера, собственной персоной. Азиль, ты заглядывала в него после того, как он с тобой переспал? Нет, пожала плечиками прелестная нимфа, Он этого не любит, ему не приятно, поэтому я стараюсь не заглядывать. Так вот, пусть он потерпит разок. А ты уточни. А то вот так человек живёт и не знает. Ольга ахнула, вспомнив, как одиноки кабальера ходил по рукам и представив себе группу обиженных подруг, выдок бастардов и мужа алейминщика. Вы думаете, он от этого вылечился? По крайней мере, это самое логичное объяснение. Никаких других видимых изменений в Кантере после той ночи никто не обнаружил, а его жена загадочным образом забеременела. Есть другие варианты. Я уверена, невесело прокомментировала Кира, у тебя они точно есть. В целом верно, но чтобы приступить к рассмотрению столь малом вероятных предположений, следует для начала исключить более простое и логичное. Кстати, где сейчас Кантер? Пока Ольга вспоминала, где может быть сейчас её муж, из-за плотной закрытой двери библиотеки глухо и очень неохотно донеслось. «Да здесь я, в библиотеке!» «Кантор, ты идиот!» В устах короля это прозвучало не как ругательство, а как диагноз. «Если уж ты подслушиваешь, что совсем не подобает порядочному человеку, то хотя бы не признавайся в этом. Как ты туда попал?» Пиновник скандала появился в дверях, смущённо комкая в руках шляпу, и также неохотно поведал: "Как все, телепортом. Хотел зайти за Ольгой, а тут подвернулся мафий. Я только что пришёл, честное слово, азиль, но ну я же просил, не надо в меня заглядывать. Ты всё равно не увидишь правду, ря я говорю". нимфа споргнула, переключаясь на нормальное человеческое видение, и обрадованно всплеснула руками. Шелар, ты гений. Как ты ухитряешься всегда угадывать? А о чём вообще шла речь? Диего расправил шляпу и осторожно присел на краешек свободного дивана. Я не успел ничего понять. Ольга всё-таки беременна.